Слава восемнадцатая. Ночь продолжалась, и ничего не изменилось. Кеттель не ушел с палубы, а мешок все так же стремительно летел на север. Никто из пленников не смог хорошенько выспаться, да и воздух становился все хуже. Душный, влажный, пропитанный смрадом сквернов, всем от него становилось дурно. Стараясь говорить тихо, чтобы Кеттель их не услышал, Они постарались придумать, как сбежать при помощи найденного оружия и масла, но в конце концов отказались от всех замыслов. Все сводилось к одной простой мысли. Даже если им удастся выбраться из мешка, они ни за что не смогут обогнать Кетеля, особенно если понесут лозу и раненых. Лун подумал, что побег сработает лишь в одном случае — «если кто-то останется и отвлечет сквернов, пока один или двое попытаются скрыться». Но это значило бросить раненых на страшную смерть. Они сидели на полу каюты в земных обличьях, когда шафрана наконец озвучила неизбежное. «Я не брошу кораллу, а я не брошу песню и корня". со вздохом согласилась Флора. «Да и вообще никого не хочу бросать». Луна глядел остальных. Вид у всех был безнадежный. Он спросил. «Кто-нибудь готов улететь, если мы сможем вас вызволить?» Чтобы это меньше походило на трусливое бегство, он добавил. «Кто-то же должен рассказать обо всем о паловой ночи». Остальные переглянулись, но никто не вызвался. Сумрак провел пальцами по деревянному полу. Всё утро он был молчалив, и Лун с тревогой приглядывал за ним. Молодой консорт сказал, «Я не оставлю ни лазу, ни кораллу, ни воинов. Ни тебя». Он поднял голову и посмотрел Луну в глаза. «Не могу». Лун потер лицо руками. Ничего другого он и не ожидал. Но они только что все вместе приняли решение умереть в этом мешке, и ему казалось, что это неправильно. Словно они потерпели неудачу и сдались, но другого выхода он не видел. «Что ж, ладно, значит, решили». Он обреченно вздохнул. «Скверны не должны достичь своей цели, какой бы она ни была». Флора подняла голову. «У нас еще есть оружие с огненными зарядами». Звон с совершенно несчастным видом привалился к плечу Луны и попросил. «Я очень не хочу сгореть заживо или чтобы меня сожрали. Пообещай, что убьешь меня до того, как это случится». Луна и без того было тяжело на сердце, и все же он обнял звона и сказал. «Хорошо». Лоза сжалась в комок. «И меня, пожалуйста». Лун понял, как все закончится. Ему придется убить всех, кроме Шафраны, которую он был как раз не против прикончить. «Давайте сначала решим, что будем делать». Шафрана пожала плечами. «Пока Кетель на палубе, нам не выбраться отсюда с оружием». Затем она неохотно прибавила. «Можем поджечь корабль изнутри?» Эта идея никому не понравилась, да и Лун сомневался, что они так чего-нибудь добьются, разве что покончат с собой. Он сказал, «Нужно поджечь мешок. Если подпалим корабль даже с помощью масла, то это вряд ли получится». Звон сел прямее. «Корабль развалится, и все его части, кроме той, где останется двигатель, упадут на дно мешка». Но скверны смогут просто проделать в нем дыру и вытолкнуть обломки. Сумрак с мрачной решимостью стиснул зубы. «Значит, придется вынести оружие с корабля. Я могу сказать, что хочу поговорить с прародительницей и выйти с ним на палубу». «Но ты не успеешь выстрелить из трубки», — заметила Флора. «Представь, ты понесешь бочки с маслом и земное оружие. Да Кеттель прихлопнет, тебя едва увидит». «Нам не нужно выходить на палубу», — внезапно подала голос Лоза. «Мы можем сделать дыру в днище корабля». «Какая хорошая мысль», — Лун предложил. «Можем вылить масло на дно мешка и поджечь его из оружия». Позабыв об их неминуемой гибели, звон оживился. «На борту есть инструменты», — Шафрана сказала. «А если скверны поймут, что мы делаем? Ведь Кеттель может почувствовать, как дрожат доски!» Звон помотал головой. «Эта древесина почти не дрожит. Я заметил еще во время нашего первого путешествия, когда спал на полу, а вокруг все время ходили земные обитатели. И никто на палубе не почувствовал, как я ползал под днищем корабля», прибавил Сумрак. Лоза подхватила. «Да и скверным вряд ли придет в голову, что мы попытаемся убить себя. Они не очень-то умеют ставить себя на место других». «Они подумают, что мы пытаемся сбежать. Может, это даст нам преимущество?» — согласилась Флора. Она была права. «Скверны, скорее всего, приготовятся к тому, что из дыры полезут раксура а не польется масло и пламя. Возможно, у пленников даже получится поджечь Кетеля», — Лун сказал. Тогда начнем. Первым препятствием оказался корпус корабля. Еще при первом обыске кают они нашли инструменты, и Лун подумал, что им вполне хватит небольшой пилы, чтобы продырявить деревянный корпус, который казался таким легким и тонким. Пока Флора и Шафрана стояли на страже, а Лоза ухаживала за ранеными, Лун, Звон и Сумрак пошли в кормовой трюм, где дно корабля было плоским. Они принесли с собой несколько ламп, мягкого колдовского сияния, которых более чем хватало, чтобы осветить низкую комнату. Они свалили тюки с припасами в сторону. Затем Звон взял чернила Делина и нарисовал ими квадрат, достаточно большой, чтобы вытолкнуть из него бочонок с маслом. После этого они принялись за работу». но древесина почти не поддавалась округлому, острому клинку пилы. Когда Луну и Сумраку совместными усилиями удалось отпилить лишь несколько щепок, Лун недовольно проворчал. «А Нирон еще боялся, что на ковальне Арборов проломит корпус Валендеры. Да он же крепче железа!» Звон поморщился. Ремонтом кораблей руководила почка, и она говорила, что работенка оказалась труднее, чем арборы думали поначалу. Теперь я понимаю, что она имела в виду. Он разломал одну из щепок когтем. Наверное, кроме наковальни, эти доски ничто не возьмет. Они из какой-то необычной древесины. Она очень волокнистая. Скорее всего, островитяне добывают ее с дна моря. Лун наклонился, чтобы посмотреть. Звон был прав. Снаружи казалось, что это обычное дерево, но внутри оно было похоже на плотный листок, пронизанный паутиной из волокон, которые делали его очень прочным. Сумрак поднял другую щепку и стал разглядывать ее, а Лун сказал. «Неудивительно. Эти корабли нужны для далеких путешествий и потому должны быть крепкими». Они уныло переглянулись. Звон признал. — Мы все равно сможем сделать дыру. Просто времени понадобится больше, чем мы думали. Сумрак отложил щепку. — Но всем же так хотелось поскорее покончить с собой. Они покосились на него. Молодой консорт поморщился. — Я просто пытался пошутить. Неудачно вышло, да? Взвон усмехнулся. Немного весело, немного с отчаянием. Лун легонько толкнул Сумрака в плечо. «Помоги мне найти что-нибудь, чем можно затащить пилу». Весь остаток долгого дня они трудились подвое, сменяя друг друга. Лоза попробовала нагреть доски, которые они хотели пропилить. Им показалось, что это немного помогло, но Лун не мог честно сказать, так ли это на самом деле. Пилу приходилось затачивать часто, и он начал беспокоиться, что она сломается. На борту были и другие инструменты, но те плохо подходили для такой работы, и, орудуя ими, они потратили бы еще больше времени. Они не стали пропиливать древесину насквозь, а оставили тонкий наружный слой нетронутым. Так выпиленный кусок не мог вывалиться наружу и выдать их скверным, которые наверняка летали и ползали под ними. Конечно, выдавить квадрат так будет сложнее, и это займет больше времени, чем хотелось бы. Но им приходилось осторожничать. К ночи все совсем обессилели и едва заставили себя что-нибудь съесть. Голова Луна невыносимо болела и пульсировала, а желудок грозил вывернуться наизнанку при одной лишь мысли о еде и воде. Он бы решил, что на него продолжает действовать отрава гнедой — Но все остальные чувствовали себя точно так же. Глубоко дышали только раненые. Похоже, целительный сон защищал их. «Все дело в воздухе», — сказала лоза, устало потирая лицо. «Он становится ядовитым. В мешок, наверное, попадает немного свежего, иначе мы бы уже задохнулись. Но и сквернув в нем слишком много». «Если мы заткнем дыры в корабле, это поможет?» — спросила шафрана, указывая на небольшие отверстия в корпусе, через которые в каюты обычно поступал свежий воздух. «Думаю, так мы задохнемся еще быстрее», — сказала лоза. Прерывать работу на ночь они не стали. Лун внезапно пробудился. Он лежал на полу в кают компании. В его голове впервые за два дня прояснилось, и боль в висках почти стихла. Сумрак и лоза лежали, растянувшись поблизости, они зашевелились, просыпаясь. Шафрана сидела у двери, привалившись к стене. Казалось, будто воительница все это время была на страже. Но она вдруг выпрямилась и заморгала, словно только что очнулась. Чутье подсказывало, что утро уже почти сменилось днем. Лун принюхался... Воздух стал заметно свежее, хотя и запах сквернов никуда не делся. «Наверное, они открыли мешок», — вслух сказал он. Шафрана неуклюже поднялась на ноги. «Мы все еще движемся». Может быть, дакти начали дохнуть пачками, и владыки наконец решили впустить свежий воздух. Или мы уже почти на месте, и они открыли его, чтобы дать разведчикам вылететь наружу. В воздухе не пахло солью, и понять, далеко ли море, было невозможно. Лун с трудом встал. Одна его нога затекла, и ее стало покалывать, когда кровь снова побежала по венам. Хромая, он прошел в кормовой трюм. Сумрак глаза последовали за ним. Верхняя палуба заскрипела над их головами, когда кетель беспокойно перевернулся. Едва они вошли в трюм, звон и флора сели. Они оба были в земном облике и сонно-недоуменно моргали. «Мы заснули», — звон зевнул. «Кажется, воздух стал свежее». Скверно открыли мешок. Лун присел рядом с квадратом и потрогал его, чтобы понять, сколько еще предстояло работать. Они уже закончили две стороны. а в третье осталось пропилить еще примерно шаг. Лун уперся в квадрат обеими руками и навалился на него всем земным весом. Тот немного поддался, но отваливаться или ломаться, похоже, не собирался. Впрочем, они и не хотели выпиливать весь периметр. Трех сторон было вполне достаточно, чтобы открыть квадрат как люк. Если придется, они всегда могут вылить из него масло. Но Луну казалось, что лучше пробить дырки в бочонках и швырнуть их вниз. Так будет быстрее. Да и скверны не смогут потушить пламя, пока не станет слишком поздно. Вдруг в трюм нырнула шафрана. Ее шипы были взгерошены. «На палубу только что приземлились скверны. Владыка говорил с нами через люк. Сказал, что они хотят видеть сумрака». Лун выругался. «У них закончилось время». Все посмотрели на молодого консорта. Тот, обмерев, таращился на них в ответ. Затем его шипы дрогнули, и он неохотно проговорил. «Они могут спуститься сюда и увидеть, что мы делаем. Рисковать нельзя. Мне придется выйти к ним». «Я пойду с тобой», — заявил Лун. Звон встрепенулся, словно собираясь возразить, но промолчал. Сумрак сделал глубокий вдох. «Не нужно». «Нет, нужно», — Лун сказал. «Они будут ждать, что я выйду, потому что так было и в прошлый раз». Консорты оставили остальных с тревогой ждать их возвращения и пошли по коридору. У лестницы Сумрак остановился и беспокойно повел шипами. Он зажмурился, собираясь с духом. «Как думаешь, они заставят меня снова? Как в тот раз?» В тот раз скверны поняли, что сумрак пойдет на все, чтобы защитить других раксура и теперь наверняка этим воспользуются. Лгать было бессмысленно. Скорее всего. Молодой консорт не то зашипел, не то застонал от отчаяния. Хорошо, что земные обитатели уже мертвы, им не больно. Скверны любили свежеубитую добычу. Где-нибудь в гнезде могли быть живые авентерцы, которых приберегли для следующего пира. Но Лун не собирался говорить об этом сумраку. Они поднялись на палубу, и Лун закрыл за собой люк. Отверстие в мешке нигде не было видно. Через мембрану пробивался блеклый неяркий свет, а воздухом, хотя тут и не был свежим, можно было дышать. Когда они осторожно вышли из-за рулевой рубки, Лун увидел их стража. Кеттель отдыхал, свернувшись вокруг мачты и закинув руки с ногами на борт. Его рогатая голова лежала на палубе. Глаза отвари сузились до щелочек, и он с любопытством смотрел на них. Тадей стоял рядом. а дакти примостились на борту, похожие на уродливых крылатых падальщиков. Тедей улыбнулся Сумраку. «Мы хотим еще раз поговорить с тобой». Сумрак вздрогнул. Видимо, до этой секунды он надеялся, что владыке нужно что-то другое. «А если я не пойду, вы убьете остальных? Знаю». «Ты говоришь так, будто мы жестоки», — с укором сказал Тэдэй. «Жестоки?» — прошепел сумрак. «Почему вы всегда делаете вид, будто мы сами виноваты во всем, что вы с нами вытворяете?» На это Тэдэй не ответил. Он сказал. «Сегодня второй консорт останется здесь». Лун испытал облегчение, а затем укол совести. Скверны понимали, что он может повлиять на Сумрака, и не хотели, чтобы старший консорт был рядом и присек их попытки переманить его. «Сумрак!» — он не мог вслух произнести, ни делай того, что они просят. Вдруг скверно убьют остальных, если консорты откажутся сотрудничать. Вместо этого Луну больше хотелось сказать «Помни, что ты Роксура». но это звучало глупо и могло пошатнуть решимость сумрака а не укрепить ее все хорошо ответил молодой консорт перебарывая страх он посмотрел луну прямо в глаза я знаю кто я такой он отвернулся и пошел за тдем к борту оттуда они прыгнули на первую распорку затем на следующую и исчезли в полутьме в направлении гнезда. Кеттель издал басистый смешок. Лун рыкнул на него и вернулся в трюм, не забыв запереть за собой люк. Остальные взволнованные собрались в коридоре. Он отвел их глубже в недра корабля, опасаясь, что Кеттель может подслушать. — Они сказали, чего хотят? — прошептал Лоза. — Нет. Лун напомнил себе, что это ничего не меняет. Нужно продолжать работу. Когда вернется сумрак, задействуем оружие. Но сумрак не вернулся. Они закончили пропиливать третью сторону квадрата, и теперь его удерживал на месте лишь тонкий наружный слой. Бочонки с маслом и трубка с огненными зарядами стояли рядом на готове. День уже перешел в вечер, они все сидели в трюме и ждали. Лоза прикрыла веки. «Что они с ним делают?» Никто не хотел отвечать на этот вопрос, Лун лишь предположил. «Если мы не ошиблись насчет того, чего хотят скверны, то он нужен им живым». Лун сомневался, что они убьют сумрака после того, как десятки циклов пытались найти или создать консорта-полукровку. Но он боялся думать о том, что хотел от него загадочный проводник и что скверны будут делать с ним, пока не доберутся до места. Звон поежился. «Может быть, они пытаются переманить его? Они ведь считают, что он один из них». «Он не один из них!» — рявкнула Шафрана. Все удивленно усталились на нее, и она зашипела. «Мы вместе росли в яслях, с ним, Лозой и остальными, с полукровками. Мы играли, ели вместе, спали вместе. Они ничем от нас не отличаются, только внешне чуть-чуть другие». Тронутая Лоза сдавленно произнесла. Шафран, все хорошо». — Нет, нехорошо. — воительница поникла. — Он консорт моего двора. Я должна была защитить его. Оникса, Малахита и Коралла. Что бы они мне сказали? Шафрана была в таком отчаянии, что Лун захотелось как-то ее утешить, но он промолчал. Вряд ли воительница оценила бы его попытки. Флора устало спросила. — Лун, что нам делать? «Вдруг он не вернется? Если скверны придут сюда и перебьют нас, прежде чем мы успеем уничтожить мешок?» Лун негромко застонал. Он понимал, что совершает ошибку, но не мог заставить себя поступить иначе. Смысла ждать не было. Ведь какая разница, умрут они вместе или поодиночке? Но разница все же была. И поэтому он решил дать сумраку больше времени. Подождем до утра. Спали все мало, время тянулось медленно, и Лун даже пожалел, что воздух перестал быть ядовитым и больше не мог погрузить их в беспамятство. Настало утро, и когда за стенками мешка начало подниматься солнце, он понял, что больше ждать нельзя. Он сказал. «Нужно начинать сейчас». Остальные посерели, но никто не возразил. Звон вздохнул и потянулся за пилой. Я начну. Вдруг звон выронил, пилу и шатаясь, схватился за голову. Лун поймал его за плечи и помог сесть на пол. Первым делом он решил, что звон сильно порезался, хотя и не понял, как воин это сделал. Лоза, похоже, подумала то же самое, потому что подскочила к ним и, оттолкнув луна локтем, склонилась над звоном. Однако воин выдохнул. «Я снова его услышал! Тот голос! Теперь он совсем близко! Он знает, что скверность здесь и может... Ай!» Он отшатнулся от лозы, вскочил на ноги и яростно затряс головой, а затем сдавил виски руками. «Звон!» — начал было Лун, но лоза поспешно шикнула на него. «Я точно не знаю, что он делает, но мне кажется, лучше ему не мешать». Лун надеялся, что ей казалось не просто так, а из-за чутья наставника. Он заставил себя сесть смирно и просто ждать. Флора с тревогой смотрела на звона, и Лоза беспокойно сжимала и разжимала когтистые пальцы. Наконец воин, до этого стоявший неподвижно, содрогнулся. Он потер глаза и поднял голову. Вид у него был несчастный и испуганный. «Ох!» «Все очень плохо». «Что случилось?» — хором спросили Лун и Лаза. «Я слышал голос, заглянул в него, и...» «Он видит сквернов. Они не отдельные личности, а как одно существо». Изможденный звон беспомощно взмахнул рукой. «Мы, конечно, знали, что владыки делятся воспоминаниями, но...» «Это было похоже, я не смог этого вынести, и мне пришлось вытолкнуть голос из моей головы». Он обратился к Лазе. «Я все сделал, как если бы хотел заглянуть в его разум, только наоборот. Боялся, что не сработает, но все получилось». Она похлопала его по плечу. «Я рада. Если бы проводник или скверны заметили тебя, было бы хуже». — Что сказал голос? — спросил Лун. — Ты понял, что... Затем палуба вдруг качнулась у них под ногами. Гигантский мешок прекратил свое движение, и все внутри него содрогнулось. Флора прошипела. — Мы остановились. Звон поморщился, словно готовясь поведать им что-то совсем плохое. — Я слышал лишь обрывок, но голос как будто сказал «Теперь идите ко мне». Все уставились на воина, и Лун вскочил на ноги. «Мы ждали слишком долго», — подумал он. «Приготовьте масло и оружие, я поднимусь наверх». Лоза пошла за ним к лестнице. «Что ты делаешь, если они собираются отвести сумрака к этой твари?» «Я не знаю», — сказал ей Лун и принял крылатый облик. «Я хочу посмотреть, что происходит». Он распахнул люк и выбрался на верхнюю палубу. Корабль вдруг содрогнулся с такой силой, что Лун чуть не свалился с ног. Он поднял голову и увидел, как стороживший их кетель взмыл в воздух. Взмахами тяжелых крыльев он ломал распорки мешка и поднимался все выше и выше. На ограждении борта остались сидеть несколько дакти. Одни смотрели вслед кетелю, другие поглядывали на Луна. Он повернулся в сторону гнезда и увидел, как из него вылетело несколько темных силуэтов. Лун сразу же заметил прародительницу, маленькую с небольшим гребнем. ее окружали владыки. Поначалу ему показалось, что сумрака с ними нет, но затем Лун увидел владыку, который нес на руках кого-то в земном облике, кого-то бледнокожего, с темными волосами. «Сумрак!» — с отчаянием подумал он. Было слишком поздно что-либо предпринимать, Раксура никак не могли остановить сквернов. Затем позади луна раздался глухой стук, и он быстро обернулся. На палубу приземлился очередной скверн, и в первую секунду Луну показалось, что это маленький владыка. Существо было худым и низеньким. Затем Лун присмотрелся повнимательней к голове и к у телу, и, наконец, понял, что перед ним юная прародительница, которую он мельком видел в гнезде. Она угрожающе шагнула к нему. «Тебя оставили совсем одного!» Ее голос звучал один в один, как у старой прародительницы, если не считать высокого, как будто недоразвитого тембра. Лун поднял шипы и оскалился. Быстро глянув в сторону люка, он увидел, что несколько дакти преградили ему путь. Он не хотел давать им повод спуститься вниз и сказал, «Не ты еще с консортами разговаривать». Она остановилась. Лун всегда плохо понимал, что чувствуют скверны, не умел читать по их лицам, да и вообще считал, что их нельзя сравнивать с обычными существами. Однако сейчас ему показалось, что она пришла в замешательство. Он прибавил. «Может, сначала подрастешь, А то я вообще первым делом подумал, что ты Дакти». Она бросилась на него, Лун отскочил в сторону и очутился на противоположном конце палубы. Один Дакти прыгнул на него. Лун взмыл воздух и, крутанувшись в полете, распорол ему брюхо и грудь когтями ног. Затем он приземлился, а тварь окровавленным мешком рухнула на палубу. Остальные дакти встрепенулись, словно скоропостижная гибель их собрата пробудила в них жажду крови. Прародительница прохрипела. «Храбрый, но ты бежишь от меня!» «Просто ты мне не нравишься!» Она подалась чуть ближе. Ты мне, думаю, понравишься. Моя прародительница говорила, что кожа консортов похожа на шелк. Луну нужно было поскорее сменить тему. «А больше она тебе ничего не рассказывает? Что-нибудь важное, например? Она бросила тебя здесь, как Дакти. А я, получается, утешительный приз за то, чтобы ты не путалась у нее под ногами». Прородительница выпрямилась, ее жесткий гребень внезапно поднялся и расправился, как веер. Лун никогда прежде не видел, чтобы скверны так делали. Ничего хорошего это означать не могло, но он хотя бы знал, что задел ее за живое. Она сказала: Я все знаю. Она оставила меня здесь, чтобы я командовала ее детьми. Ты даже не знаешь, кто ваш проводник. «Никто этого не знает, но нам известно, что он нам даст. Остальное неважно». «Скверны даже не представляют, во что ввязались», — подумал Лун. «Похоже, опасность они тоже понимали иначе, чем все остальные. И они поволокли навстречу ей сумрака». Лун подумал, что успеет задать еще один вопрос, прежде чем мелкая прародительница поймет, что он делает. Но она вдруг пошла прямо на него. «Войны даже не выходят, чтобы тебя защитить. Похоже, они не очень-то высоко тебя ценят. Или просто боятся?» Она вдруг замерла и резко повернулась к люку. «Догадалась!» Прородительница наверняка поняла, что раз воины не выскочили на шум прыжков и рычания, значит, они заняты чем-то внутри». Лун бросился на нее в тот же миг, как она кинулась к люку. Он зацепил ее когтями и тут же отпрыгнул в сторону, когда она яростно замахнулась на него в ответ. Дакти заверещали и прыгнули на него. Из трюма донесся громкий треск и стук. Что-то с шипением пронеслось под корпусом, после чего полыхнула ослепительная вспышка. Дакти недоуменно замерли, застыла и прародительница. Затем она одним прыжком очутилась на ограждении палубы. Лун тоже подбежал к борту и, перегнувшись через него, увидел, как внизу по распоркам и нитям выделений заплясали языки пламени. Затем нечто... Похоже, второй бочонок, открытый и обильно стекающим маслом, ударился о другое сплетение паутины, отскочил и исчез в темных недрах мешка. Сразу после этого в облитые маслом нити и распорки врезался огненный шар, который тут же рассыпался на множество искр, похожих на звезды в ночном небе. Лун зажмурился, когда на миг его глаза застила невыносимо яркая белая пелена. Дакти завизжали, и юная прародительница взвыла от ярости. В глазах Луна прояснилась как раз в тот миг, когда она врезала ему наотмашь. От удара он отлетел в сторону и растянулся на палубе. Оглушенный он перекатился и в ту же секунду увидел, как еще один огненный шар вылетел из-под днища корабля и, двигаясь под углом вверх, направился к гнезду. Он врезался в пухлое строение и разорвался на яркие слепящие частички. «Оружие сработало даже лучше, чем мы рассчитывали», — подумал Лун, шатаясь и поднимаясь на ноги. Неудивительно, что Делин прятал его в своей каюте, подальше от беды. Прородительница расправила кожистые крылья. Взмыв воздух, она отчаянно захлопала ими и стала перепрыгивать от одной распорки к другой, спеша к гнезду. Заряд все еще испускал искры, которые растекались по дереву и обломкам. Бочонки с маслом упали вниз под корабль, а гнездо было слишком высоко, чтобы случайные капли могли на него попасть. Однако искры заряда все равно подпалили его, и из темного силуэта начали подниматься небольшие языки пламени. — Слишком много сухой древесины, — сообразил Лун. Дакти бросились к гнезду следом за прародительницей. Все они были сосредоточены лишь на нем и напрочь позабыли о Луне. «Их выводки внутри!» — понял он и подавил шевельнувшееся в душе чувство вины. Из люка выскочили Флора и Шафрана. Они были готовы драться, но с удивлением увидели, что палуба пуста. Снизу поднимался дым, и Лун снова подошел к борту. Он отшатнулся, когда увидел, что к нему ползет какой-то силуэт, но затем понял, что это звон. Тот карабкался по корпусу корабля с оружием, которое висело у него за плечом на самодельной перевязи. Под звоном на дне мешка языки пламени лизали стенки и распорки, изредка скрываясь за плотным дымом. Среди огня, пытаясь сбить пламя, метался кеттель. Звон залез на палубу. «Я выпал из дыры, когда мы выломали квадрат, и решил остаться снаружи». «Стреляй в кеттеля!» — Лун указал вниз. Звон обернулся и вынул из сумки еще один заряд. Чиркнув фитилем шероховатую пластину сбоку от трубки, он подпалил его. Затем сунул сверток в трубку, поорудовал рычагом и прицелился в кеттеля. Оружие сработало с глухим хлопком, и заряд, превратившийся в огненный шар, полетел по воздуху. «Когда фитиль подпалён, нужно сразу же стрелять, не медлить!» — пробормотал звон. Флора подошла к луну. «Лоза осталась внизу, с ранеными», — она помедлила. «Ты нашел сумрака?» «Я его видел». Дым быстро сгущался, но лун все же разглядел, как заряд врезался в спину Кеттеля и разлетелся на пылающие кусочки. Скверн взревел от ярости и боли. Он не загорелся, но оружие явно ранило его. Кеттель забился в конвульсиях, рухнул вниз, прямиком на пылающее дно мешка, и исчез. И тогда же Лун увидел яркий дневной свет. «Мешок открыт!» «Что?» Звон и Флора посмотрели вниз. Звон прибавил. «Да, там дыра, я ее вижу!» Нижняя часть мешка, где собралось масло и горящие обломки, расплавилась от жары. Оттуда внутрь ворвался красно-рыжий свет. Он подсветил клубы дыма так, что стало казаться, будто загорелся сам воздух. Но Лун не мог понять, насколько большим получилось отверстие. «Сможешь опустить туда корабль?» «Могу попробовать, если он уже не слишком низко». Звон удивленно уставился на него. «Думаешь, у нас получится сбежать?» «Нет», — ответил Лун. «Но попытаться определенно стоит». Разрываясь между отчаянием и надеждой, Звон все же передал трубку и огненные заряды Луну и бросился к рулевой рубке. Лун крикнул. «Шафрана, иди за ним!» Дакти могли вернуться, и кто-то должен был охранять Звона. Шафрана прыжками помчалась за звоном, а Лун повернулся к Флоре. Пламя сверкало уже по всему гнезду, скрываемое лишь дымной завесой, и скверным сейчас было не до них. Лун указал в ту часть мешка, куда они понесли сумрака. Прородительницы и владыки полетели туда. Попытайся пересечь мешок и следуй за ними. Они утащили с собой сумрака. Если не увидишь возможности вызволить его, то продолжай преследовать их и выясни, куда скверно его несут». Лун рассчитывал на то, что рано или поздно нефрита, Малахит и утес выследят стаю и придут сюда. Но он не мог сказать, как скоро это случится, потому что не знал, сумела ли Саладонна или кто-нибудь из ее воинов сбежать. Кто-то должен был рассказать остальным, что произошло. Флора склонила голову набок. Почему ты просишь меня, а не Шафрану? Она ведь из его двора. Ей его и защищать. Лун нетерпеливо зашипел, но ответил. — Потому что она не бросит кораллу. А ты знаешь, что я не брошу песню и корня. Воительница секунду колебалась, но затем согласно опустила шипы. «Да, и правда». Она шагнула в сторону. «Удачи!» Флора взмыла в воздух, захлопала крыльями и исчезла в густом дыму, который стремительно заполнял весь мешок. Корабль начал плавно опускаться вниз и дрогнул, когда задел одну из распорок. Лун поджег еще один заряд... Сунул его в трубку, нажал несколько раз на рычаг и выстрелил в сторону дна. Судя по получившемуся взрыву, он куда-то все-таки попал, но куда именно не увидел. Он снова зарядил трубку и выстрелил в гнездо. Снарядов осталось немного, и Лун задумался, как ему поступить. растратить их все сейчас или подождать, когда подвернется мишень получше. Например, еще один кеттель. Гнездо горело не так хорошо, как распорки и паутина на дне, но ведь его и не обливали горючим маслом. Из дыма возникла стайка дакти, которые приземлились на палубу и кинулись на луна. Он повесил трубку на плечо и бросился им навстречу. Один прыгнул ему на голову, и лун рассек его в воздухе, откинув в сторону. Второй попытался схватить оружие. До трубки он не дотянулся, но его когти зацепились за сумку с зарядами, и Дакти рывком стащил ее с Луна. Лун попытался поймать сумку, но Дакти, презрительно захохотав, швырнул ее за борт. «За борт! Прямо на дно мешка, где бушевало пламя!» Лун заорал «Шафрана! Звон! Пригнитесь!» и сам бросился на палубу, закрыв лицо руками. Внизу раздалось оглушительное, страшное шипение, и по палубе прокатилась волна жара. Лун дождался, когда вспышка света, который сочился через его пальцы, погаснет, и лишь тогда вскочил на ноги. Дакти валялись на палубе или еле держались на ногах, ошеломленные ярким взрывом. Пока лун кромсал наполовину ослепших дакти на куски и уворачивался от их попыток навалиться на него гурьбой, он ощутил, как судно качнулось, опускаясь к дну мешка. Палубу окутал удушливый дым, и вскоре лун уже не мог разглядеть, что находится на другом конце корабля. Похоже, где-то наверху мешка тоже было отверстие, потому что дым поднимался туда, и только благодаря этому им было чем дышать. Лун лишь надеялся, что это так, и что у Флоры получилось выбраться. На палубе стало жарче, из-за борта показались языки пламени. Лун вспорол брюхо следующему, Дакти, который кинулся на него, и отшвырнул тварь в сторону. Поскольку летучие корабли держались в воздухе за счет камня, который парил на волнах магической силы, они не могли полностью опуститься к земле. Лун видел, как островитяне опускали свои суда до тридцати или даже двадцати шагов над землей, но не знал, получится ли это у звона. Если мешок уже летел низко, то они останутся здесь, в огненной ловушке. Очередной Дакти врезался в Луна сзади и опрокинул его на палубу. Лун поднял шипы и перекатился, чтобы насадить на них тварь. Затем поднял ноги и поймал пяточными когтями второго, когда тот попытался спикировать на него сверху. Дакти своим отлетел в сторону, и Лун, повернувшись, стряхнул с шипов его умирающего собрата. Он встал и потрясенно отшатнулся от борта. Остальные Дакти сбежали, когда палуба поравнялась с дном мешка и стала опускаться в огненную бурю. Страшный жар опалял порезы и царапины на чешуе луна, обжигал глаза. Повсюду клубился дым. Глядя на огненное кольцо, лун заметил, что мешок сгорает вовсе не так быстро, как ему бы хотелось. Разлитое масло и падающие обломки хорошо распалили дно, и огонь постепенно пожирал стенки, но сжечь весь мешок он явно не мог. К счастью... Их корабль не загорелся, хотя на него и упали тлеющие ошметки паутины. Похоже, растение, из которого построили это судно, выдерживало не только пилу, но и пламя. Лун на всякий случай поспешил потушить те очаги, которые увидел, и обжег чешую, затаптывая их. Еще он нашел один заряд для трубки, который, видимо, выпал из мешка и поспешил поднять его. Приземлись на заряд что-то горячее, Они бы точно узнали, может корабль сгореть или нет. Вдруг судно миновало огонь, и лун вдохнул свежий, пахнущий солью воздух. Он почувствовал себя так, словно ему надавали по щекам, приводя в чувство. На небе, испещренном облаками, сияло послеполуденное солнце, а под кораблем раскинулся каменистый берег. Серые склоны вели к узкой полоски пляжа, омываемого волнами. В голубой воде были рассыпаны десятки островов. Некоторые представляли собой острые шпили, торчащие над поверхностью, другие — большие каменные валуны, поросшие зелеными джунглями. Они усеивали воду до самого горизонта. Лун поднял голову и посмотрел на мешок, огромный и пятнистый, повисший над маленьким кораблем. Отсюда он смог увидеть, насколько крошечной была дыра, сквозь которую они прошли. Будь она хоть чуточку меньше, корабль остался бы внутри. Лун одним прыжком пересек палубу и оказался у рубки. Звон обеими руками держался за рулевую колонку. Шафрана сторожила вход. Судя по ранам, на ее темно-медной чешуе ей тоже пришлось отбиваться от дакти. Лун попытался заговорить, понял, что его горло пересохло от дыма и выдавил. «Вы в порядке?» Она кивнула, зашлась кашлем, но смогла спросить. «Где Флора?» «Я отправил ее за сумраком. Не думал, что мы выберемся». Берег был пуст, и Лун нигде не видел ни Флору, ни прародительницу с ее свитой. Звон с выпученными глазами, но с полным решимости видом резко ответил. «Я тоже, уж поверь. Куда теперь летим?» Лун не знал. Он ведь не рассчитывал, что они выживут. но скверны были слишком заняты и вряд ли могли заметить, куда сбежали Раксура. Лун решил, что если они благополучно уведут корабль с ранеными подальше, то он вернется и отыщет Флору и Сумрака. От берега отходили горные хребты, которые превращались в каменистые каньоны и вершины, обточенные ветром в колонные арки. Лун указал на щель промеж двух склонов. «Идем прочь от моря, по ветру! И быстро!» Звон навалился на рулевой механизм и развернул корабль в нужном направлении. Хорошо еще ветер был попутный, но Лун сомневался, что им стоит поднять парус. Все его инстинктивные познания о ветре ничуть не помогали управлять кораблями, и ему не хотелось, чтобы случайный порыв впечатал их в скалу. Когда корабль отлетел от мешка, Лун увидел трех кетелей, которые его несли. Они недоуменно хлопали крыльями, окруженные клубами дыма. Двое пытались оттащить мешок от воды, один указывал в другую сторону, к морю. Наверх мешка вылезли дакти, и будто мало им было хаоса, стали роиться вокруг них, то появляясь из дыма, то снова скрываясь в нем. Ветер, который врывался в мешок снизу, превратил его в огромную печь, так что кеттелем было не до беглецов. «Как ты сделал ту большую огненную вспышку, когда мы начали спускаться?» — спросила шафрана, стоя против ветра и моргая. Ее глаза раскраснелись и слезились от дыма. Да, отняли у меня почти все заряды и швырнули их в огонь». Лун наконец решил, что поднять паруса все же стоит. «Давай-ка мы...» «Кетель!» — рявкнула воительница и указала на мешок. Лун обернулся и увидел, как из пылающего отверстия выпал большой темный силуэт. Он захлопал перепончатыми крыльями и направился прямиком к ним. Лун стащил с плеча оружие, зарядил последний снаряд, как мог прицелился и выстрелил. Огненный шар зацепил крыло Кеттеля и разлетелся на полыхающие куски. Кеттель взревел, дернулся в сторону и рухнул вниз, к камням. Однако он извернулся в падении и, яростно махая крыльями, стал стремительно подниматься к кораблю. «Ну вот и все», — подумал Лун. Он отбросил пустую трубку, рыкнул шафране «Оставайся с кораблем!» и запрыгнул на борт. Расправив крылья, он взвился в воздух. Против ветра он летел медленнее, обычного, но Кеттель приближался так быстро, что это было неважно. Лун, метя прямо в лицо, полоснул его когтями, а затем увернулся, когда скверн попытался его схватить. Кеттеля Лун так и не задел, но тот уже был взбешен и видел, кто в него стрелял. Так что, когда Лун спикировал к скалам, он помчался за ним. Лун понимал, что ему нужно занять скверна ровно до тех пор, пока корабль не скроется среди гор. Он скользил то влево, то вправо, хлопая крыльями, чтобы не сбавлять скорость. Кеттель уже почти нагнал его, и Лун даже чувствовал его горячее дыхание. Он приблизился к скале и, чуть не коснувшись склона, полетел вдоль него, борясь с порывами ветра, которые норовили прижать его к камням. Почувствовав, что Кеттель позади, совсем рядом, он накренил крылья и упал в сторону и вниз. Скверн задел скалу, подняв облако пыли и щебня, после чего оттолкнулся от нее одной ногой. Лун спикировал к округлой вершине и на миг потерял его из виду. А затем Кеттель одним ударом сшиб его с крыла. Лун с оглушительной силой ударился о скалу, едва успел поджать крылья и покатился вниз по склону, сопровождаемый камешками и пылью. Он пытался зацепиться за что-нибудь когтями, чтобы остановить падение. и, наконец, ухватился за уступ. Оглушенный, задыхающийся, он поднял голову и увидел, что Кеттель спускается по склону прямиком к нему. Его когти с треском впивались в серую скалу, рот был уже приоткрыт, клыки блестели. Едва скверно навис над ним, что-то огромное и темное спикировало сверху и врезалось ему в спину. Оно прижало Кеттеля к склону, и тот, брыкаясь и извиваясь, попытался скинуть с себя обидчика. Когтистая лапа твари обрушилась на землю рядом с Луном, осыпав его небольшим фонтаном камней. Лун пополз вдоль уступа, надеясь взлететь. Но гигантская туша Кеттеля была слишком близкой, он боялся задеть огромные, неистово хлопающие крылья. Лун понял, что еще миг и его раздавят. Вдруг ветер... Донес откуда-то снизу знакомый запах, и он услышал крик нефриты «Лун, прыгай!» Его сердце ёкнуло, он перекатился и рухнул в пустоту.